«Как рисовать картину» 7. Помните выражение «видеть значит верить» ставить телегу впереди ложки? Произведение искусства – конкретный артефакт веры и ожидания, воплощение мира, который в противном случае являл бы собой пленку бессмысленного сознания, растянутую над бездной загадочности – А кроме того, если вы не верите тому, что видите, кто поверит вашим творениям? Проблемы, возникшие после обнаружения сокровища, имели прямое отношение к вере. Элизабет, при всем ее невероятном таланте, была ребенком, а дети воспринимают веру как данность. Она часть стандартного набора, и дети, в том числе талантливые дети, Особенно талантливые дети Далеко не в полной мере владеют своими способностями Их разум все еще спит, а сон разума рождает чудовищ. Вот картина, которую я так и не нарисовал Неотличимые друг от друга девочки-близняшки В одинаковых джемперах Только один красный с буквой L на груди А второй синий с «Т» Девочки, держась за руки – бегут по тропе, ведущей к тенистому берегу. Так они называют это место, потому что большую часть дня оно находится в тени ведьминой скалы. На их пухлых щечках следы слез, но они скоро исчезнут, теперь девочки слишком напуганы, чтобы плакать. Если вы можете поверить в это, тогда вам удастся увидеть и остальное. Гигантская ворона медленно пролетает над ними вверх лапами распростёртыми крыльями. Обращается к ним голосом «Папочки». Лоло падает, ранит колени ракушки, Тесси поднимает ее на ноги. Они бегут. Их пугает неговорящая ворона, которая летает лапами вверх, и не небо, которое из синего вдруг становится закатно-красным, а потом вновь синим. Они боятся преследующие их твари. Большого мальчика. Даже с зубами он по-прежнему напоминает забавных лягушек, которых раньше рисовала либид, но это гораздо больше, и достаточно реально, чтобы отбрасывать тень, достаточно реально, чтобы вонять и всякий раз сотрясать землю, приземляясь после прыжка. Их много чего пугало после того, как папочка нашел сокровище, и Липет говорит, чтобы они не выходили ночью из своей комнаты и даже не выглядывали в окно, но сейчас день, и тварь позади них слишком уж настоящая, чтобы не верить в нее, и она приближается. Следующий раз падает Тесси, и Лоло поднимает сестру, бросив испуганный взгляд на преследующую их тварь. Тварь окружает танцующие в воздухе насекомые, и иногда она на ходу сжирает кого-то из них. Лоло может видеть Тесси в одном выпученном, не мигающем глазу. Себя она видит во втором. Они выскакивают на пляж, жадно хватая ртом воздух. Дыхание у них перехватывает, и дальше бежать некуда, кроме как в воду. Но, может, это и есть путь к спасению, потому что в воде корабль. Тот самый, который они видели достаточно часто в последние несколько недель. Либит говорит, что корабль совсем не то, что видится, но теперь он белая мечта спасения. Да и все равно ведь выбора нет. Большой мальчик совсем рядом. Он вылез из плавательного бассейна буквально сразу после того, как они закончили играть в свадьбу Ади в Рэмпо-По в детском домике на боковой лужайке. Сегодня Ади играла Лоло. Иногда Либит может заставить этих тварей уйти, что-то нацарапав в своем альбоме, но сейчас Либит спит, у нее выдалось много тревожных ночей. Большой мальчик выпрыгивает с тропы на пляж, песок летит во все стороны, его выпученные глаза смотрят на них, белое брюхо, набитое зловонными внутренностями, выпирает, шея пульсирует. Две девочки. Взявшись за руки, они стоят в бурлящей воде, которую папочка называет низким приливом, переглядываются. Потом смотрят на корабль, который покачивается на якоре со свернутыми, сверкающими на солнце парусами. Вроде бы он уже и ближе, словно двинулся им на помощь. Луло говорит «мы должны». Тесси говорит «но я не умею плавать». «Ты можешь плавать по собачьи». Большой мальчик прыгает. Они слышат, как брюхо шлепает при приземлении, словно чем-то мокрым ударили по воде. Синева уходит с неба, оно рассвечивается красным, потом медленно вновь становится синим. Такой вот выдался день, и разве они не знали, что такой день грядет? Разве они не видели этого в затравленных глазах либит? Няня Мельда знает, даже папочка знает, но он проводит здесь не все время, сегодня он в Тампе. И, глядя на зеленовато-белый ужас, который почти их настиг, они знают, что Тампа с тем же успехом может быть на обратной стороне Луны. Они могут надеяться только на себя. Тесси сжимает плечо Лоло холодными пальцами. «А как же течение?» Но Лоло качает головой. «Течение? Это хорошо. Течение поможет нам добраться до корабля». На разговоры времени больше нет. Лягушкообразная тварь вновь изготавливается к прыжку, и девочки понимают, пусть тварь не может быть настоящей, каким-то образом она настоящая, она может их убить. Лучше попытать счастья в воде. Они поворачиваются, по-прежнему держась за руки, и бросаются в воду. Они смотрят на белый корабль, покачивающийся на якоре так близко от них, конечно же, их поднимут на борт, а потом кто-нибудь воспользуется радио, чтобы связаться с гнездом. «Мы выловили парочку русалок», — скажут они. «Может, вы знаете, кто их потерял?» Течение разделяет их руки, оно не знает жалости, и Лоло тонет первой, потому что яростнее с ним сражается. Тесси слышит, как сестра выкрикивает два слова, сначала призыв о помощи, потом, смирившись с неизбежным, ее имя. Тем временем течение тащит Тесси к кораблю и одновременно поддерживает ее на плаву. Несколько чудесных мгновений создается ощущение, что она плывет на маленьком плоту, а собачье бултыхание придает ей скорости. А потом, перед тем, как более холодная вода поднимается из глубины и охватывает ее лодыжки, она видит, что корабль превращается в... Вот картина, которую я рисовал не один раз основа снова и снова. Белизна корпуса не исчезает. Она всасывается внутрь, как кровь, отливающая от щек перепуганного человека. Корабль теперь совсем другой. Канаты обтрепаны, краски выцвели, стекла в окнах кормовой каюты разбиты. На палубе мусор перекатывается с кормы на нос и обратно. И так было всегда. Просто Тесси ничего этого не видела. Теперь видит. Теперь верит. Кто-то появляется на палубе, подползает к поручню, смотрит сверху на девочку. Сутулющаяся фигура в красном одеянии с капюшоном, волосы, возможно и не волосы, влажными патлами обрамляют сливающееся с капюшоном лицо, желтые руки хватаются за растрескавшееся гниющее дерево, фигура медленно поднимается И машет рукой девочки, которая скоро исчезнет Потом фигура говорит Иди ко мне, дитя И утопающая Тесси истлик думает Это женщина Она уходит под воду Чувствует ли она, как еще теплые руки Руки только что умершей сестры Хватают ее за ноги и тащат вниз Да, разумеется Разумеется, она чувствует. Верить также и чувствовать. Вам это скажет любой художник.